19. -е. После обеда за окнами появился большой фургон с зеленой кабиной и длинным высоким металлическим кузовом. Задние дверцы фургона распахнулись. Думая о побеге, я как зачарованный смотрел на выпрыгивающих из машины и расходящихся по двору вооруженных людей. Омоновцы были в черной форме, некоторые в масках. Автоматы маленькие, десантные. На поясе у каждого нож в чехле. Достаточно было трем тихим сумасшедшим только помыслить о свободе. Как кому-то тотчас пришло в голову поставить охрану вокруг психиатрического отделения. Какой уж тут побег. В кабинете Вячеслава Викторовича плотно обосновался один из серых костюмов. Наших санитаров убрали а на их месте появились новые, незнакомые санитары. Может быть, это были и не санитары вовсе. Ни один из пятерых парней, расхаживающих по коридору, не умещался даже в самый большой медицинский халат. Застегнутый на все пуговицы халат так натягивался на плечах и бицепсах, что, казалось, лопнет. Мы больше ни о чем не говорили между собою, только обменялись печальными взглядами и разбрелись в разные стороны. Вольф сел за шахматную доску, Михаил Михайлович, заложив руки за спину и сильно пригибаясь вперед, фланировал по коридору, а я направился назад в туалет. Очень хотелось рассмотреть, как следует, три шестерки, выцарапанные на месте иконы Божьей Матери. Но их, оказалось, уже соскоблили, серая стена за бочком и больше ничего. Медицинского обхода не было, но больным сделали по успокоительному уколу, а в довершение, сразу после ужина, всех загнали в палаты и выключили свет. На улице было еще светло, штора прикрыта не до конца. Я лежал и опять смотрел в потолок. Конец света в натуральную величину, гибель Титаника в натуральную величину, размякнув после укола, повторял я сказанные утром чужие слова. Так и здесь выходит кусочек мачты снаружи, больше ничего не видно, айсберг. Дальше я строил по элементарной ассоциации верхушка айсберга, белая верхушка айсберга, белая. Братство. На улице, прямо под самым окном, негромко переговаривались омоновцы. Похоже, они курили. Шаркали лениво сапоги. Вольф не спал. Лежал лицом в подушку, всхлипывал и вздрагивал. Йоффе, судя по учащенному хриплому дыханию, тоже, наверное, что-то продумывал, вспоминал что-то приятное после укола. На потолке догорал последний вечерний свет. Сосредоточившись, я стал выстраивать из этого света, вылепливать святой лик, вылепливать очень осторожно, оглаживая душою каждую удачную линию. Не то, чтобы я опять хотел помолиться, просто о белом айсберге и о несостоявшемся побеге думать как-то не хотелось, и я нашел себе приятное занятие. На улице постепенно темнело, темнело постепенно и в палате, и по мере угасания божий лик надо мной становился все ярче, рельефнее, он почти дышал. Я замер от восторга, когда правый глаз иконы вдруг закрылся со скрипом, и на лицо мое посыпалось что-то летучее, мягкое. Я отвлекся, провел пальцем по собственной щеке, посмотрел на пальце белый налет, будто в пудру его обмакнули. Замигал ритмично и ярко, вспыхнул ночник над дверью, лик исчез. Но исчез не весь. На потолке надо мною красовался черный закрытый глаз. И от этого глаза медленно в сторону ночника ползла, извиваясь, тонкая линия трещина. «Вольф», — сказал я тихо, — «Вольф, посмотри». «Это действительно так, или мне все это только кажется?» «Тебе кажется», — всхлипнул подросток, не поднимая головы от подушки. Еще одна моментальная трещина пересекла низкий потолок, и свод рухнул прямо на меня, пылью забило рот, засыпало глаза, но я сдержался, не стал делать резких движений. Если это галлюцинации опять начались, — ерунда. Хоть пляши, хоть песни пой, — подумал я. А если на самом деле все происходит, если все по-настоящему, если по-настоящему, то не стоит дергаться, а нужно быть поосторожнее. Лишний шум неизбежно привлечет санитаров Протерев глаза и взглянув наверх, Я опять отчетливо увидел лик. Лик уменьшился раза в три, зато стал выпуклым, объемным, и он отчетливо шевелился. — Господи! — сказал я, выплевывая сухую потолочную побелку, и судорожно перекрестился. — Господи! Помоги мне, грешному! Помоги! Лик пропал. В большой черной прорехе, образовавшейся на потолке, мелькнула рука, И на меня опять что-то упало. Хлестнуло не больно, но обидно. Тоже нашел святителя. Вольф больше не всхлипывал. Он встал ногами на мою постель и, обхватив коленями свисающую сверху веревку, ловко пополз вверх. и тоже оказался рядом. Физик прикладывал палец к губам. Тише, Афанасий. Рыжая бородка Михаила Михайловича смешно подрагивала. Это не бог. Это храбрый казак Василий за нами пришел. Если хочешь, беги вместе с нами. Не хочешь, оставайся и притворись спящим.